Глава 20 «Да ничего она не сделает, Алин», — убеждала в трубку Вика. «Ну, даже если и нашлет на тебя проверку, дальше-то что? В садике подтвердят, что ты адекватная мать, что заботишься о девочках, что они у тебя одетые и обуты. На работе тоже скажут, только положительное, сама знаешь. Так что давай-ка себя не накручивай там. Мы тебя в обиду не дадим. Лучше расскажи, как квартиру показала. Людям она понравилась?» «Да вроде». — задумчиво обронила Алина. — изменяй так продавец никудышный. А еще была в таком состоянии, что толком ничего и не рассказала. Ни о хорошем районе, ни о близости парков, садов, школ, метро. Прерывисто вздохнула Алина. — Короче, эта соседка выбила меня из колеи. — Ну, это понятно, — хмыкнула Вика. — Вот тебе и сестренка, блин. Задницу бы ей надрать за такие подставы. — Давай переведем тему, ладно? Я и так уже на грани. Лучше скажи, как там девочки? Домой еще не просятся? Играют с парнями, — ответила Вика, и в эту секунду Алина вздрогнула от звонка в дверь. — Приехал, — шепнула она в трубку. Сердце забарабанило, внутри усилилось волнение. — Так ты все помнишь, да? — строго спросила Вика. — Ведешь себя естественно, не нервничаешь и ничем себя не выдаешь. Как уедет, сразу набери. — Хорошо, — судорожно выдохнула Алина, и сбросив звонок Пошла открывать дверь. «Привет!» — скупо улыбнулся Матвей. «Еще раз извини, что так поздно. Я войду?» «Да, конечно!» Алина отошла с порога и приглашающе кивнула в квартиру. «У тебя тишина!» Снимая ботинки, заметил Матвей. «Дети спят уже?» «Они с папой!» Убедительно врала Алина. «Поехали на вечернюю прогулку». «На прогулку, значит?» Задумчиво проговорил Матвей. Он выпрямился. Расправил широкие плечи, пристально посмотрел на Алину, и его суровый взгляд обжег сетчатку ее глаз. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить», — заявил он. Сердце Алины ухнуло и упало в пятки. Тон Гордеева явно не сулил ничего хорошего. «Неужели узнал?» Глядя на него, не моргая, подумала Алина, и в этот момент в ее руке зазвонил телефон. «Полина», было написано на экране. — Я отвечу? — сглотнув ком в горле, спросила она и, не дожидаясь ответа, прижала трубку к уху. — Алин, ты приезжала? — послышался виноватый голос. — У меня тут был небольшой погром, сама хотела убрать, но раз ты... А дальше Алина уже не слышала. Застыв на месте, она наблюдала, как Матвей по-хозяйски прошел по коридору и свернул в спальню. — Окей? — послышалось, словно отдаленно. — Что, прости? — переспросила Алина. — Я говорю, ты только папе не говори, окей? — пуль давай потом, ладно? — раздраженно бросила она в трубку, сбросила звонок и с сколотящимся сердцем пошла за Гордеевым. Остановившись на пороге спальни, Алина испуганно посмотрела на Матвея. — О чем ты хотел поговорить? — тихо и хрипло спросила она. Но Гордеев, словно не замечая ее, отрешенным взглядом смотрел на комод. Затем он медленно провел ладонью по небритой щеке, его плечи поднялись, и по комнате прокатился тяжелый вздох. «Уже ни о чем», — едва слышно ответил он и направился к своим коробкам.